Схеппер сумел заглянуть в банковские секреты и знал, что Ян Клейн ежемесячно переводил крупную сумму денег на счет Мирандынкои. Секрет раскрылся. Ян Клейн, один из самых надежных сотрудников разведки, бур, гордившийся своими расовыми взглядами, тайно сожительствовал с чернокожей женщиной, шел роднё на величайший риск. Да уж, если президента доклерка считают предателем, то Ян Клейн тоже изменник. Но чуть-чуть подсказывалось Хепперсу, что пока он только чуть царапнул самую поверхность секрета, и он решил навестить эту женщину. Он не станет говорить ей, кто он такой, вполне возможно, она словом не обмолвится Яну Клейну о его визите, когда-то опять приедет сюда. Есть же она все расскажет... Ян Клейн быстро вычислит, что побывал у нее Георг Спехерс, но не зная точно, зачем он приходил. Ян Клейн испугает, что тайна раскрылась, и впоследствии Схейперс может держать его под контролем. Хотя, конечно, есть риск, что Ян Клейн решится убить его, но и против этого Схейперс будто бы застраховался. Он не выйдет из этого дома, пока Миранда не поймет, что он не один. Информирован о тайной жизни Яна Клейна за пределами замкнутого мира разведслужбы. Она смотрела на него, смотрела сквозь него. Да, на редкость красивая женщина. Красота уцелела, она выдерживала все. Унижение, насилие, боль, пока человек сопротивлялся. А кто только он покорялся, опускал руки, его точно содолевало уродство, скрюченное, слабое, обреченное гибель. Сделав на сво ⁇ усилия, Скейперс рассказал, как обстоит дело. Рассказал, что есть очень основательные причины подозревать человека, который бывает у нее, оплачивает ее дом и предположительно является ее любовником в организации заговора против государства и в покушении на жизнь определенных людей. Он говорил и угадывал, что кое-что из сказанного ей известно, а кое-что новинку. Одновременно у него возникло странное впечатление, что Миранда облегченно вздохнула, будто ждала, а и боялась совсем другого. Схейпер сразу же начал размышлять о том, что это могло бы быть. Он предполагал, что это связано с секретом, со смутным его ощущением, что есть еще одна незримая дверца, которую нужно открыть. «Мне нужно знать», — сказал он. «Вопросов у меня, собственно говоря, нет». И, пожалуйста, не думайте, вот я прошу вас свидетельствовать против вашего мужа. Здесь речь идет о деле огромной важности, об угрозе всей нашей стране. Настолько огромной угрозе, что я даже не могу назвать вам мое имя. Но вы его враг, — сказала она. Почуяв опасность, иные стадные животные в панике, а чертя голову бросаются наутек, и тогда им конец, верно? Пожалуй. «Пожалуй, что так», — сказал Сейберс. Он сидел спиной к окну. И как раз в ту минуту, когда Миранда говорила о стадных животных, он уловил едва приметные движения у нее за спиной. Кто-то словно пытался осторожно повернуть дверную ручку, но передумал. И тут он сообразил, что в это утро молодая девушка, должна быть, дочь Миранды, из дома не выходила. В ходе изысканий последних дней обнаружилось одно знаменательное обстоятельство. Миранда Нкои была повсюду зарегистрирована как одинокая экономка некоего Сиднея Хьюстона, который почти постоянно жил на своей скотоводческой ферме далеко на равнине к востоку от Харары.